Телеграмма Владимиру Ильичу Ленину. Взятый нами в плен 10 июня на Крымском фронте, боевой генерал Ривишин в моём присутствии заявил: А. Обмундирование, орудия, винтовки, танки, шашки в Рангелевские войска получают главным образом от англичан, а потом от французов. Б. С моря обслуживают в Рангеле английские крупные суда и французские мелкие. В. топливо жидкое в рангель получает из батума значит баку не должен отпускать топливо тефлису который может продать его батуму г генерал эрдели интернированный грузией и подлежащий выдаче нам в мае был уже в крыму значит грузия хитрит и обманывает нас показание генерала ревишена о помощи англии и франции в рангелю стенографируется и будет послано вам за его подписью как материал для чечерина Сталин 25 июня 1920 года. Впервые напечатано в газете Правда 313 номер 14 ноября 1935 года.